Глава, 23. Пароль. Знать секреты других, опьяняющая власть. Майкл Коннелли. Сегодня. В самолете. 16 часов. Большая часть пассажиров рейса 714 сладко дремала, переваривая поданную в самолете еду. Ризотто со сморчками, блинчики с печеным и яблоками. Другие, наушники на голове, смотрели фильм или слушали музыкальные программы, предложенные авиакомпанией. Эви закрыла глаза, ее дыхание стало ровным, и она вслед за Лейлой отправилась в страну снов. Марк ерзал в кресле, то и дело поглядывая на часы. Нетерпение владело им. Он не мог дождаться, когда же, наконец, Нью-Йорк. Когда же появится возможность проникнуть в тайну непонятного поведения Николь? Нужно что-то придумать. «Немедленно!» Он высунул голову в центральный проход. Перед ним два ряда кресел. Стресс и галстуки. Это служащие компании, лихорадочно сверяющие биржевые курсы по интернету. Внезапно Марк вскочил со своего места и пошел по проходу, держа в руке стакан апельсинового сока, из которого Лейла отпила всего чуть-чуть. Добравшись до своей жертвы, Марк притворился, что споткнулся и опрокинул стакан фруктового сока на рубашку и брюки бизнесмена. «Вы не могли бы быть повнимательней!» — закричал тот, осматривая масштабы нанесенного ущерба. «Мне очень жаль!» — извинился Марк сухо. Он достал из кармана бумажный носовой платок, но вместо того, чтобы промокнуть жидкость, стал энергично растирать ее по поверхности, увеличивая пятно, которое вскоре стало липким. «Прекратите!» — приказал пострадавший, стараясь поскорее избавиться от этого растяпа. «Я сам замою водой!» Бизнесмен встал. тщательно вытер несколько капель упавших на клавиатуру компьютера и спрятал его в багажную полку. Затем направился к туалету, причитая «Костюм от Кензо за тысячу долларов! Переговоры с японцами! Возможность оптовой скидки!» Марк сделал вид, что продолжает свой путь, но сразу вернулся назад. Большинство штор иллюминаторов было опущено, чтобы лучи оранжевого солнца не проникали внутрь. В самолете царил полумрак, подходящий для сиесты и просмотра фильмов. Непринужденным движением Марк открыл багажное отделение, достал компьютер и взял его. Он бросил взгляд вглубь самолета. У туалета очередь. И если немного повезет, у него в запасе около десяти минут, прежде чем этот тип заметит пропажу ноутбука. Марк вынул компьютер из чемоданчика и осторожно открыл. Он прочитал в брошюрке, розданной пассажирам, что технологический прогресс за последние годы достиг такого уровня, что способен обеспечить беспроводной выход в высокоскоростной интернет. Марк задействовал программу доступа к ресурсам сети. Открылся Google. В поисковую строку Марк вбил «Анюэр инверс» и оказался на одном из сайтов, предложенных оператором. «Анюэр инверс» Бесплатная поисковая система, позволяющая по номеру телефона узнать имя, адрес и место работы любого человека. В открывшемся окошке он напечатал номер телефона, по которому ему удалось ранее связаться с Николь. Результата пришлось ждать всего несколько секунд. Ответ ошеломил. Конор МакКой, психиатр, доктор наук. Тайм-Уорнер Центр 10, Коламбус circle Нью-Йорк, 100-119. так это телефонный номер нового кабинета к о н о р а Голос, приказывающий Николь прекратить разговор, был голосом его лучшего друга. Теперь он уверен в этом. Как он мог не узнать его? И что могла делать его жена у к о н о р а Озадаченный, он посидел несколько минут, не зная, в каком направлении продолжать поиски. Николь использовала для проверки своей почты Hotmail. Он перешел на сайт оператора и набрал Николь Хэтауэй в окошке для поиска. Мигание курсора призывало его ввести пароль жены, но он его не знал. В течение тех лет, которые он прожил с Николь, Марк никогда не ревновал ее. Их совместная жизнь была основана на доверии. Он и не подумал бы покопаться в ее сумке или выискивать в записной книжке записи ее встреч. А быть может, надо было... Он мало понимал в информатике, но точно знал. Крэкинг помог бы ему открыть доступ к почте Николь. Крэкинг. Программа взлома паролей. К сожалению, его не было под рукой. У него была только голова, а этого недостаточно. Даже самый искусный психотерапевт не смог бы проинтуичить пароль, основываясь на простом психоанализе. Во всяком случае, не за пять минут. Однако Марк решил не отступать и сделать несколько попыток. Как люди выбирают пароль? Здравый смысл подсказывал. Собственное имя и фамилия, имя-фамилия их супруга, их детей, их любимого животного. Он попробовал поочередно Николь, Хэтауэй, Лейла, Марк, п и в а к е т кличка их сиамской кошки. Безрезультатно. Затем он обратился к цифрам 06-06-74, день рождения Николь, 19-08-72, его собственный день рождения, 15-05-96, день их встречи, 10-09-96, день их свадьбы. 11.01.97. День рождения Лейлы. Он попробовал без точки, затем поставил слэш вместо точек. Попытался написать годы рождения четырьмя цифрами. Безуспешно. Что дальше? Он попробовал другие данные, пришедшие ему на ум. Номера телефонов, машины, социального страхования. Он даже вписал рост своей жены, размер груди и ее вес. А также ее любимый цвет? Ярко-красный. Ее любимый роман? Повелитель приливов п е т а Конреа. Повелитель точка приливов. Повелитель приливов без пробела. Ее любимый фильм «Могила светлячков». «Могила светлячков» – полнометражный анимационный фильм, созданный на базе автобиографической истории о Киюки Насаки, считающейся классикой японской литературы о Второй мировой войне. «Могила точка светлячков». «Могила светлячков без пробела». «Размечтался», — подумал Марк. Тогда он закрыл глаза. Образ Николь предстал перед ним. Сияющая она стояла на сцене, принимая аплодисменты после концерта. Скрипка. Он вспомнил любимых композиторов жены и тех, кого она записывала или исполняла в концертах. Моцарт, Бах, Бетховен, Мендельсон, Шостакович, Брамс, Барбер, Стравинский. Нет, нужно идти другим путем. «Направь ход твоих мыслей в другое русло». Его мозг работал с бешеной скоростью. Исходя из принципа, что пароль неизбежно открывает часть интимной стороны личности его создателя, та Николь, которую он знал, выбрала бы слово, имеющее эмоциональную окраску, код, имеющий отношение к семье или ее истории любви с Марком. Но Николь была также натурой очень осмотрительной. Несколько лет назад имела место попытка взлома ее банковского счета в интернете, и она восприняла это болезненно. Чтобы обезопасить свой пароль, она наверняка выбрала бы достаточно длинную и сложную комбинацию букв, цифр или символов. Что-нибудь такое, что им посоветовал в свое время банкир. И в то же время она ежедневно проверяла свой почтовый ящик, так что код не мог быть слишком абстрактным. Нужно искать слово, которое трудно подобрать, но легко запомнить. Наиболее простой ключ, пословица, строка стихотворения или песни. Нет. Марк готов был поспорить, что его жена выбрала нечто более личное. Но что? Может быть, фразу, выражающую суть их любви? Внезапно Марк почувствовал, что теряет нить размышлений. Ужасная головная боль стучала в висках. В его голове все смешалось. Цифры, буквы, коды, сообщения, воспоминания. Он закрыл глаза, чтобы вновь сконцентрироваться. В затуманенном сознании всплыло лицо жены. Затем череда образов разом нахлынула на него. Как будто невидимая сила решила пронзить его мозг сотнями мощных коротких вспышек. Первая встреча, первый поцелуй, в первый раз они занимаются любовью, первая ссора, первые каникулы любви. Париж, Франция. Один из летних вечеров. Маленькая площадь на острове Сите. Терраса ресторана. Ужин вдвоем. Предложение вступить в брак. Площадь Платанов. На одном из них нацарапана ножом дата и надпись. Это сделала влюбленная пара, опередившая их на несколько лет. Марк и Николь дают обещание друг другу выгравировать эти слова на обратной стороне своих обручальных колец. Марк положил правую руку на указательный палец левой. Его обручальное кольцо всегда было там. Оно выдержало все. Разлуку, жизнь на улице. Он с трудом снял его и прочитал. Там, где любят друг друга, никогда не наступает ночь. Слеза упала на клавиатуру. Марк понял, что нашел. Так как фраза была слишком длинной и не входила в отведенное для этого пространство, он написал только первые буквы каждого слова. Т, Г, Л, Д, Д, Н, Н, Н, Н. Неверно. Все правильно. Нужно добавить дату. Он подумал немного и решил, что это будет день их первой встречи. Все больше и больше нервничая, он попробовал еще раз. TGLDDNNNN1505-96. Затем он нажал Enter. И сайт принял пароль. Веб-страница загрузилась, и открылся почтовый ящик Николь Хэтауэй. Сообщений было море, большинство от Sony. агента Николь, которая занималась организацией ее гастролей и распоряжалась рабочим временем. Более трети й спам. «Свобода с Виагрой», «Удлини свой пенис», «Дай денег жертвам цунами» и другие фальшивки, выманивающие деньги. Несколько сообщений от благодарных поклонников, побывавших на ее концерте, несколько критических замечаний. Таких было мало. «Вы не достигли в ы с о т Анны с о ф и Мютер?» или и Компании звукозаписи выпустили ваши диски не потому, что вы талантливы, а потому, что с е к с о п и л ь н ы И еще, на вашем месте я постыдился бы делать деньги на исчезновение дочери». Анна Софимютер, знаменитая немецкая скрипачка, особенно известная исполнением произведений Моцарта и Бетховена. «Очень мило, но нет ничего нового под солнцем». «Нет ничего нового под солнцем?» Высказывание из книги «Экклезиаста». Николь получала подобное послание и два года назад. Марк поискал письма от к о н о р а но их не было. Лишь одно послание привлекло его внимание. Оно содержало видео, на что указывал прикрепленный файл. Отправитель неизвестен, сообщение текста не содержало, а только файл QuickTime, который запустился автоматически. Марк придвинулся к компьютеру. Окошко для просмотра было маленького размера, а черно-белое изображение плохого качества. Очень быстро стало понятно, что это фильм, снятый камерой наблюдения. Когда лицо Лейлы появилось на экране, Марку стало дурно. Все вокруг замерло.